Глава ч е т в р 4. Что-то с землей. Цвет к о м ь е в земли, которые отламываются и падают в прозрачный омут глаза. Она вроде бы в скинула ресницы и заговорила. Он сказал. Сотрудник таможни. Черт возьми, остроумно. Он сперва удивился и немного обиделся, но сразу улыбнулся. Ответил. Почти 10 лет, а вы давно бестелесная? Она подошла ближе. Волосы пахнут чем-то вроде... И острые полупрозрачные черты напоминают о... Опять говорит? Теперь он засмеялся. «Да, удивительно, конечно. Все так н е о п р е д е л е н н о Не поймешь, что происходит. Вы не замечали?» Ответила. «Опять как-то остроумно и лестно для него. Да уж», — улыбнулся он, — «вам, пожалуй, не нужно». Ее игривое настроение передалось ему. И не то она кокетливо взяла его за руку, не то он к своему изумлению взял ее, но под пальцами призрак показался материальным, словно кожа на ощупь была такой гладкой, словно такая бойкая, Я и не ожидал, что молодая девушка может вот просто так подойти и так себя вести. Она вновь очаровательно парировала, и он почувствовал, что она ему близка. Ближе, совсем близко. А ее милая болтовня казалась музыкой, фразой из «Ты бестелесная, и это, конечно, не важно, но…» Она его прервала, словом поцелуем, грозным взглядом, улыбкой. Это было уже незабавно. Теперь в нем вспыхнуло ошеломление, страх, восторг. Прикосновение ее тела – ни чем не сравнимое чувство. Запомнить, запечатлеть форму ощущения в мышцах, испаряющейся по мере того, как ослабевает контакт. Она уходит. Она смеется так, словно, как будто… Таможенник стоял, и смех ее уходил вместе с ней. Об его сознании, о т с т у п а ю щ и м отливной волной, на месте этой пустоты только закручивались водовороты недоумения.